Киевское население считало его самозванцем. Они терпели его на определенных условиях, всегда готовые к тому, чтобы ограничить его власть. В церковной политике он ставил перед собой цель добиться большей автономии русской церкви. И когда возникла вакансия, попытался устроить так, чтобы епископом был назначен исконно русский, а не грек. В конце концов, митрополит Киева Михаил, сам грек, уехал в Константинополь, запретив кому-либо из русских епископов проводить службы. 1145 год. После смерти Всеволода Киевская Веча отказалась принимать князей из дома Олега, снова отдав предпочтение Мономашичам. Но среди последних не было единства и несколько человек из них вступили в соперничество за Киевский престол. Главный конфликт возник между Изяславом II, сыном Мстислава I, и его дядей Юрием из Суздаля. Юрий основывал свои требования на генеалогическом старшинстве. Изяслав — на своей популярности у киевского населения а также на поддержке тюркских союзников Киева, черных клобуков. Из двух князей Изяслав, конечно, был более выдающимся человеком и лучшим правителем. Приди он к власти, при других обстоятельствах он мог бы завоевать для себя положение, подобное тому, что занимал его отец Мстислав I или его дед Владимир Мономах. Однако он родился слишком поздно для выполнения задачи восстановления главенства Киева. Изяслав II правил с 1146 по 1154 год с небольшими перерывами, но большая часть его усилий уходила на то, чтобы препятствовать нападениям со стороны Юрия и его союзника Владимира Галицкого. Дважды Юрию удавалось захватить город с помощью половцев в 1149 и 51 годах, лишь для того, чтобы всякий раз быть вытесненным Изяславом, которого поддерживали венгры. Лишь после смерти Изяслава Юрий окончательно вошел в Киев, где он правил три года, 1155-1157, до своей кончины. Изяслав получил в наследство от своего предшественника церковный конфликт с Константинополем. Поскольку он противостоял Константинополю в политическом отношении, у него не было намерений отправиться в Конос. Вместо того он совершил смелый шаг, созвав всех русских епископов в Киев для избрания нового митрополита. В то время в русской церкви было 10 епископов, 6 коренных и четверо греков. Последние бойкотировали собор, который, несмотря на их оппозицию, состоялся. Митрополитом был избран Климен Смоленский, 1147 год, один из наиболее образованных церковных лидеров средневековой Руси. Его, однако, не признал патриарх Константинопольский и он был со временем отстранен, когда Юрий, как союзник византийского императора, взошел на киевский престол после Изяславы. Было восстановлено полное господство патриарха в делах русской церкви, и не ранее середины 15 века русская церковь смогла освободиться от опеки Константинополя. Юрий и его суздальские бояре, не были популярны среди киевских горожан, которые после его смерти разграбили его и боярские дворцы. Теперь на короткое время в городе воцарился потомок Давида Черниговского, но киевляне снова отдали свое предпочтение дому Мономаха, и в 1159 году был приглашен Ростислав Смоленский, брат Изяслава II, для того, чтобы занять престол. В политике Ростислав I 1159-1167 годы скорее следовал Юрию, чем своему брату, стремясь достичь прочного взаимопонимания с Византией как по церковным,